Глава 44. Жуки с крошечными красными глазами. Савана, конец августа. Уильям поселился с Джоном Синоманом на окраине топей в маленьком похожем на сарай домишке. Из простого упрямства, как он и сам понимал в глубине души, хотя убеждал себя, что из приличия и чувства гордости, и возмутительного республиканского свойства, Тем не менее, лорд Джон без лишних слов отвёл Вильяму комнату в доме номер 12 на угол Торп-стрит, где тот частенько ночевал, когда приходил ужинать. Он всё ещё носил ту же одежду, в которой прибыл в саванну, хотя слуга лорда Джона каждый вечер её забирал, чистил, стирал или чинил, прежде чем вернуть поутру. Однако в то утро Вильяма ждал костюм, из тёмно-серого бархата, с жилетом из охристого шёлка искусно расшитым маленькими цветными жуками с крошечными красными глазками. Рядом лежало чистое бельё и шёлковые чулки. Его армейское обмундирование исчезло, если не считать истоптанных сапог, немым укором стоящих возле умывальника. Царапины и потертости на них не мог скрыть даже свежий слой ваксы. Помедлив в нерешительности, Уильям надел баньян. который ему одолжил папа. Ночью лил дождь, а тонкая синяя шерсть защищала от утренней прохлады. Умылся и сошёл вниз к завтраку. Папа и амаранта сидели за столом с таким видом, будто поднялись не с постели, а из могилы. «Доброе утро!» — громко произнёс Уильям и тоже сел. «Где Тревор?» «С другом мистером Синаманом», — сонно моргая ответила амаранта «Благослови его, Господь!» «Он искал тебя, но, поскольку ты всё ещё дрых, как Боров, он взял Тревора на прогулку». Маленький чертёнок хныкал всю ночь напролёт, — заметил лорд Джон, пододвигая к Уильяму горшочек с горчицей. «Сегодня копчёная рыба», — добавил он в качестве объяснения. «Разве ты его не слышал?» «В отличие от некоторых, я спал сном праведника», — заявил Уильям, намазывая маслом кусочек поджаренного хлеба. «Не слышал ни звука». обородственника уставились на него поверх подставки для тостов. Сегодня вечером я уложу его с тобой, сказала Амаранта, пытаясь пригладить свои непослушные локоны. Посмотрим, насколько правильно ты будешь себя чувствовать к рассвету. Из задней части дома донёсся дымно-сладкий запах бекона, и все трое невольно выпрямились на стульях, когда кухарка внесла огромное серебряное блюдо, не только с беконом, но и с сосисками, кровиной колбасой и жареными грибами. «Эль не ферра пакеу ле томатс. Эль понс сон токсик». Заметил его светлость, слегка пожав плечами. Она больше не готовит помидоры, считает их ядовитыми. «Ла фасон де тавлекея ла лезо». Пробормотала Амаранта на хорошем французском, правда, с небольшим акцентом. Воистину, учитывая её манеру готовки. Отец поднял бровь. Очевидно, он не подозревал, что Амаранта вообще говорит по-французски. «Я... хм... «Видел одежду, которую ты любезно для меня приготовил», — сказал Уильям, деликатно меняя тему. «Разумеется, я весьма признателен. Хотя, думаю, в ближайшее время случая ее надеть не представится. Возможно, серый цвет тебе очень к лицу», — с довольным видом заметил лорд Джон, когда вошла Мойра и поставила рядом с ним фужер с чем-то по запаху, напоминавшим кофе с виски. Он кивнул в сторону амаранты, сидевшей напротив Уильяма. «Твоя кузина сама вышила жуков на жилете». «О! Благодарю, кузина!» Уильям с улыбкой наклонил голову. «Столь экзотического жилета у меня ещё не было». Амаранта с возмущённым видом выпрямилась и плотнее затянула накидку на груди. «И вовсе они не экзотические. Эти жуки в точности таких цветов и форм водятся здесь, в колониях». «Ну ладно», — смягчилась она. «Признаю, красные глаза действительно вольность с моей стороны». «Я посчитала, что для узора требуется больше красного, и единственной божьей коровки недостаточно». «Вполне резонно», — заверил ее лорд Джон. «Разве ты никогда не слышал о лицензия поэтика, Уилли?» «Поэтическая вольность», — латинский. «Вильям», — холодно отрезал тот. «И да, слышал. Спасибо, кузина, за этих очаровательно поэтичных жуков. Кстати, у них есть название?» «Конечно». После чая и колбас Амаранта заметно оживилась. На щеках у нее выступил румянец. «Я перечислю тебе позже, когда ты его наденешь». Последние слова вызвали у молодого человека легкий, но безошибочный трепет. А вместе с ним мгновенное видение ее тонкого пальца, медленно скользящего от жука к жуку по его груди. Не только он это заметил. Отец тоже внимательно посмотрел на Амаранту. однако лицо кузины не выражало никаких признаков намеренного флирта, а взгляд был устремлён на стоящую перед ней тарелку с дымящейся копчёной рыбой. Уильям взял ложку горчицы и пододвинул горшочек амарантия. «Бог с ними, с жуками и украшениями», — сказал он. «Я не могу надеть серые бархатные бриджи, чтобы чистить сарай с а именно такие у меня на сегодня планы». «Вообще-то нет, Уильям». Лорд Джон произнёс его имя с лёгкой ноткой иронии. «Твоё присутствие необходимо на обеде у генерала Приво». Вилка Уильяма с копчёной рыбой замерла на полпути к арту. «Зачем?» — осторожно спросил он. «Какое, чёрт возьми, генералу Приво до меня дело?» «Надеюсь, никакого», — сказал отец, потянувшись за горчицей. «Как военный он неплох, но у него жуткий швейцарский акцент и не на грант чувства юмора». «Говорить с ним всё равно, что катить в гору большую бочку с табаком. Однако...» — добавил лорд Джон, оглядывая стол. «Куда подевалась перечница?» «Так вот, в настоящее время он принимает у себя группу политиков из Лондона, а из Южной Каролины навстречу с ними приехали два старших офицера Корну Уоллеса». «И?» «Ага, вот ты где!» Подняв салфетку, лорд Джон обнаружил под ней перечницу. И как я слышал некий Деннис Рэндалл, он же Деннис Рэндалл айзикс в их числе. Сегодня утром он прислал записку, в которой говорится, что раз уж ты остановился у меня, не буду ли я так любезен взять тебя с собой и Хэллом на обед, поскольку он раздобыл тебе приглашение. Когда они вышли из дома, было жарко и душно, однако сгущавшиеся над головой тучи давали желанную тень. «Пожалуй, дождь пойдёт только к вечеру», — взглянув на небо, заметил лорд Джон. «И всё же не захватит ли тебе плащ ради твоего нового жилета?» «Нет». Уильям думал не о своём изысканном наряде и не о Ренделле. Каковы бы ни были намерения Денниса, Уильям скоро о них узнает. Его мыслью занимала Джейн. Он избегал Барнард-стрит с тех пор, как они с Синнамоном вернулись в Саванну. На этой улице располагался штаб гарнизона, всего в полумиле от дома номер 12 по Оглторп-стрит. Напротив, на другой стороне площади, стоял дом командира, большое красивое здание с овальным окошком в парадной двери. А в центре площади огромный вечнозелёный дуб, поросший мхом, висильное дерево. Отец что-то говорил, но Уильям не слушал. Лорд Джон, по-видимому, это заметил и умолк. Так они дошли до дома дяди Хэлла, где тот уже поджидал их в парадном облачении. Он оглядел костюм Уильяма и одобрительно кивнул, сказав лишь «Если Приво предложат тебе вернуться на службу, не соглашайся». «С чего бы?» — коротко ответил Уильям, на что дядя хмыкнул, вероятно, выражая согласие. Пропустив Уильяма с его размашистым шагом вперёд, отец и дядя пошли следом. Им не удалось повесить Джейн. Ее заперли в комнате, в доме с овальным окном, выходящим на дерево. Оставили одну, пережидать последнюю ночь на земле. Она умерла при свете свечи, порезав запястье разбитой бутылкой. Выбрала свою участь. Вильям чувствовал запах пива и крови, видел выражение лица девушки в мерцающих бликах свечи. Спокойная, отстраненная, невыказывающая страха. Ей было бы приятно это узнать. Она ненавидела показывать свой страх другим. «Почему я не успел тебя спасти? Разве ты не знала, что я за тобой приду?» Они прошли под ветвями дерева, шаркая сапогами, по сбитой дождём мокрой листве. «Стеркус». «Дерьмо». Латинский. Прозвучал за спиной дядин голос, и Уильям вздрогнув, обернулся. «Что?» «Действительно, что?» Дядя Хэлл кивнул на небольшую группу мужчин, появившихся с другой стороны площади. Некоторые были одеты как джентльмены, возможно, лондонские политики. Однако Уильям заметил и нескольких офицеров, включая полковника Арчибальда Кэмпбелла. На мгновение Уильям пожалел, что вместо отца с дядей рядом с ним нет Джона Синнамана. Хотя... Он услышал, как отец фыркнул, а дядя Хэлл мрачно хмыкнул. С легкой улыбкой Вильяму устремился в сторону Кэмпбелла, который, замедлив шаг, что-то говорил одному из джентльменов. «Добрый день, сэр!» Поприветствовал он полковника и прошел к двери, достаточно близко от Кэмпбелла, чтобы тот инстинктивно отступил. «Позади дядя Хелл с безупречной вежливостью произнес «К вашим услугам, сэр!» А затем раздалось отцовское сердечное «Рад снова вас видеть, полковник! Надеюсь, вы в добром здравии!» Вильям не расслышал ответа на эту любезность, но, судя по выражению лица кэмба по багровевшим щекам и маленьким черным глазам, мечущим убийственные взгляды в сторону Греев, ему было что ответить. Вильям почувствовал себя намного лучше. Он подождал, пока дядя представит его генералу Приво и офицерам, что тот и сделал, отрывисто, но достаточно вежливо. Судя по всему, Приво с дядей хелом испытывали взаимную неприязнь. однако признавали друг друга профессиональными солдатами, готовыми сделать все необходимое для решения военных задач независимо от личных антипатий. Он пожал Прыво руку, украдкой высматривая шрам. По словам папы, Прыво получил прозвище «дырявая башка» из-за пули, пробившей ему череп в сражении при Квебеке. К своему удовольствию Вильям заметил углубление в кости прямо над виском, темную впадинку под краем парика. «Милорд?» — раздалось у него за плечом, когда он входил в залу, где гостей подчевали хересом и закусками, дабы те не умерли с голоду в ожидании обеда. «Мистер Ренсом», — твёрдо сказал Уильям, оборачиваясь, и увидел Денниса Рэндала. В парадном обмундировании тот выглядел гораздо более суани, опрятным французский, чем во время их предыдущей встречи. «К вашим услугам, сэр». Он заметил и вошедшую с Кэмпбеллом группу. Тем временем дядя Хэлл с отцом каким-то образом ухитрились подойти к привоз фланга, и теперь на правах принимающей стороны радушно приветствовали лондонских политиков. Некоторых дядя, похоже, знал лично, прежде чем Кэмпбелл успел их представить. Уильям с улыбкой повернулся к Деннису. «Есть новости о моем кузене?» «Не совсем». Рэндалл взял с подноса два бокала Херриса и протянул один Уильяму. Зато мне известно имя британского офицера, который получил оригинал письма с известием о его смерти. «Полковник Ричардсон?» — разочарованно спросил Уильям. «Я знаю». Однако Деннис покачал головой. «Нет. Письмо было отправлено Ричардсону, полковником Баннистером Тарлеттонам». Херрис попал Уильяму не в то горло. И он закашлялся. «Что? тарлитон Получил письмо от американцев? Как? Почему?» Их последняя встреча с Баном Тарлеттоном на поле битвы при Монмуте закончилась ожесточенной дракой из-за Джейн. Уильям справедливо полагал, что вышел победителем. «Я и сам хотел бы знать», — ответил Деннис, кланяясь джентльмену в синем бархате на другом конце залы. «Искренне надеюсь, что ты выяснишь и расскажешь мне. Кстати, есть новости о нашем друге Иезекиле Ричардсоне?» «Да. Хотя, полагаю, ничего особенно полезного. Мой отец получил письмо от одного знакомого капитана, и тот мимоходом упомянул, что увидел Ричардсона в доках Чарльстона. «Когда?» Деннис не выдал откровенного волнения по данному поводу, однако склонил голову на бок, совсем как терьер, которому почудилось шуршание суслика под землёй. «Письмо, отправленное месяцем ранее. Неизвестно, видел ли капитан Ричардсона тогда же или раньше. Причём в записке Шермер хорна так зовут капитана, нет и намёка на то, что Эзекель Ричардсон — перебежчик. Полагаю, он был не в мундире. Я имею в виду не в американском мундире». «И это всё?» Однако разочарованный терьер вновь оживился, когда Уильям продолжил. «Вроде бы компанию Ричардсону составлял джентльмен по имени Хайм, но в письме ничего не сказано о том, что их связывает или кто такой Хайм». «Я знаю, кто он». Деннис пытался не показывать волнения, однако скрыть заинтересованность не вышло. В эту секунду разговор прервался ударом маленького гонга. Дворецкий возвестил, что обед подан. Деннис окликнул другой знакомый, и он оставил Уильяма. «Всё в порядке, Уилли?» Отец возник рядом в тот момент, когда молодой человек прошёл через двойные двери приёмной в просторный холл с причудливым ковром из расписного холста, имитирующего мозаику римской виллы. «Какие-нибудь сведения о Бенне?» «Не слишком много, но кое-что». Уильям торопливо изложил суть своего разговора с Рэндаллом. Он говорит, что знает человека, с которым Ричардса видели в Чарлстоне. Хайма». «Хайм?» Поравнявшийся с ними дядя Хелл приподнял бровь. «Кажется, так», — ответил Уильям. «Ты его знаешь?» «Не то чтобы знаю», — пожал плечами дядя. «Просто слышал о богатом польском евреи по имени Хайм Соломон. Не представляю, какого чёрта ему могло понадобиться в Чарлстоне. Хотя...» «Последнее, что мне о нём известно, его приговорили к смертной казни как шпиона в Нью-Йорке». И без того тягостный обед был омрачён досадными пустяками. Вильяма посадили между мистером Сайксом Халлетом, членом парламента откуда-то из Йоркшира, судя по непостижимому выговору, и стройным фронтоватым джентльменом в бутылочно-зелёном сюртуке по фамилии Морчак, или, возможно, Сморчок. Не замечая каменных взглядов сидящих рядом офицеров, он безумолку трещал о гениальности Южной Компании, явно не имея о ней ни малейшего представления, и продолжал обращаться к Уильяму Лорд Элсмир, хотя тот сдержанно попросил его перестать. Уильям вроде бы уловил сочувственный взгляд дяди Хэлла за соседним столиком, правда, не мог утверждать наверняка. «Правильно ли я понимаю, что вы подали в отставку, Лорд Элсмир?» спросил сморчок в зелёном, уплетая варёного лосося. «Полковник Кэмббелл говорит, у вас возникли неприятности из-за девушки. Заметьте, я вас нисколько не осуждаю». Он, понимающий, приподнял тонкую, как волосок, бровь. «Военная карьера хороша для людей со способностями, но стеснённых в средствах. А вам, насколько я знаю, не нужно пробивать дорогу в жизни ценой, пускай лишь гипотетически, собственной крови». Воспитание обязывало Уильяма проявлять вежливость даже в неблагоприятных обстоятельствах. Поэтому он просто подцепил вилкой кроличий паштет и отправил в рот, вместо того, чтобы вонзить ее морчаку в горло. Что же до Кэмпбелла? Вообще-то его мало заботили наговоры Кэмпбелла. Гораздо сильнее его тяготил тот факт, что он больше не служит в армии. Он чувствовал себя самозванцем, нарушителем. бесполезным и никчёмным болваном который сидит среди военных в жилете вышитым чёртовыми жуками прости господи на собрании присутствовало около 30 человек и две трети из них были в мундирах Вилилем остро ощущал грань между гражданскими и армейскими разумеется и те и другие вели себя уважительно но в этом уважении сквозило скрытое презрение с обеих сторон какой очаровательный жилет царара С улыбкой заметил сидящий напротив мужчина. Я питаю большое пристрастие к жукам. Их собирал мой дядя. После смерти он завещал свою коллекцию британскому музею. Этого человека зовут Престон, вспомнил Уильям. Второй секретарь заместителя военного министра или что-то в таком роде. Однако в тоне его голоса и во взгляде не было насмешки. Лицо, хотя и невзрачное, отличалось мужественностью, на большом крючковатом носу Сидела Пенсне. Похоже, он просто хотел завязать дружескую беседу. «Их вышла моя кузина, сэр», — слегка кивнул Уильям. «Её отец натуралист. Она уверяет, что жуки полностью соответствуют оригиналу, за исключением глаз. Это лично её фантазия». «Ваша кузина?» Просто глянул на соседний стол, за которым папа и дядя Хел беседовали с Прыво и двумя его почётными гостями. мелкопоместным дворянином, представляющим лорда Джорджа Жермена, государственного секретаря по делам колоний и каким-то разряженным французам Герцог уж точно не натуралист. О, должно быть, вы говорили о дяде с материнской стороны. Э Нет, сэр, я ввёл вас в заблуждение. Кузина — вдова моего двоюродного брата и невестка моего дяди. Он наклонил голову в сторону соседнего столика. Её муж погиб в плену в Нью-Джерси, а она с маленьким сыном поселилась у... нас. «Мои глубокие соболезнования молодой женщине, Милорд», — сказал Престон с искренним беспокойством. «Полагаю, её муж был офицером. Вам известно, в каком полку?» «Да», — ответил Уильям, смирившись с Милордом. «В тридцатьчетвёртом? А что?» Я младший заместитель заместителя военного министра, милорд, и мне поручено следить за содержанием наших военнопленных, которое, боюсь, оставляет желать лучшего. Прибавил он и поджал губы. В большинстве случаев все, что я могу, это просить и направлять помощь со стороны церквей и сострадательных лоялистов из окрестностей. Американцы настолько стеснены в средствах, что едва способны прокормить собственные войска, не говоря уже о пленных. Стыдно признать, То же самое порой можно сказать и в отношении британской армии. Два лакея принесли суп, и Престон откинулся на спинку стула. «Сейчас не время и не место для подобных дискуссий», — продолжил он, глядя, как перед ним опускает суповую тарелку. «Но если позже у вас появится свободное время, милорд, буду весьма признателен, если вы расскажете мне всё, что знаете о вашем кузене и условиях его содержания». если это не слишком болезненно, — поспешно добавил он, ещё раз взглянув на дядю Хэлла. С удовольствием. Вильям взял серебряную ложку и попробовал суп из лобстера. Возможно, мы могли бы встретиться сегодня вечером в арках. Розовый дом, может, слышали? Не хочу доставлять беспокойство дяде. Он тоже посмотрел на дядю Хэлла. Тот, похоже, испытывал несварение, то ли физического, то ли духовного свойства. Папа тем временем чересчур пристально разглядывал свою тарелку. «Конечно», — мистер Престон быстро окинул взором герцога и понизил голос. «Не знаю, вправе ли я просить, чтобы вас сопровождал отец. Разумеется, он уже давно не ведёт дело с заключёнными, однако...» «С заключёнными?» Что-то маленькое и твёрдое подпрыгнуло в животе Уильяма, будто он случайно проглотил мячик для гольфа. «Мой отец?» Мистер Престон смущенно моргнул. «Простите, милорд, я думал...» «Неважно», — отмахнулся Уильям. «Что вы имели в виду, говоря о его делах с заключенными?» «Но ведь лорд Джон был начальником тюрьмы в Шотландии примерно... лет двадцать... двадцать пять назад. Как же она называлась?» «Ах да, Арцмур. Вы не знали?» «Да чего неловко. Прошу меня извинить». 25 лет назад», — повторил Уильям. «Полагаю, некоторые из заключённых были предателями-якобитами, участвовавшими в восстании?» «Именно. Мистер Престон явно испытывал облегчение от того, что Уильям не обиделся. Большинство из них, насколько помню. Я написал парочку брошюр на тему тюремной реформы, и значительная часть моих исследований касалась обращения с заключёнными-якобитами». «Я мог бы рассказать вам об этом подробнее сегодня вечером. Скажем, в десять часов?» «Очаровательно!» Сердечно откликнулся Уильям и сунул в рот полную ложку холодного супа.